Глава 23 Остаток ночи прошел, можно сказать, спокойно. Лишь пару раз нам приходилось участвовать в бою, да и то это больше были небольшие отряды, которые тоже решили немного пощипать территорию банды Вильяма, пока они отвлечены действиями более серьезного противника. Удивительно, как люди набираются смелости, когда чувствуют проявление слабости со стороны другого, да и слабостью это назвать было сложно, просто группировка Вильяма не успевала оказываться везде, а значит неизбежно возникали места, через которые можно было пробраться вглубь территории. Больше ничего интересного действительно не было. На некоторых участках отряды масочников сумели все же учинить погромы, но не настолько существенные, как могло бы быть. Тут сыграло и то, что банда Вильяма была заранее предупреждена о ходе масочников, и то, что наемники, похоже, не слишком считались тем, на что могут быть способны офицеры банд. Правда, и эта банда была довольно необычной на фоне многих других. Даже я, сумев пройти по некоторым из них, понимал, насколько сильно те, кто собрался рядом с видимом, отличаются от других. Казалось бы, парень, увязший в игровой реальности, должен был всех отталкивать своими увлечениями, да и не должен он видеть большого интереса в реальности, а на практике получается, что он еще и умудрился собрать рядом с собой сильный коллектив, который позволяет ему не только заниматься тем, что ему нравится, но и еще отстаивать интересы их банды и тех людей, которые им доверились. Я и Эйка как могли пытались помочь Кайне, но часа за четыре до рассвета стало ясно, что уже ничего не будет, и эта атака провалилась. Правда, мы все вместе сходились во мнении, что это была всего лишь разведка боем, да и от наемников, Мы все равно ничего не получили, те просто взяли задание и ничего больше. Распрощавшись с девушкой-бандиткой, мы отправились в свое родное Дадзё. «Оказывается, в городе кипят такие страсти, а я и не знала», — поделилась своими мыслями Эйка, пока мы перепрыгивали препятствия на нашем пути. Вскоре малоэтажные дома закончились, и мы спустились на землю, продолжив уже более спокойный бег на беговых дорожках. «Но «Ну, настолько масштабно происходило это впервые», – ответил я на это, – «так что обычно я, как правило, оказываюсь в роли нападающего на местные банды». «Ты не нападаешь?» – удивилась Эйка. «Приходится, чтобы заставить масочников шевелиться», – развел я руками. По крайней мере, Кайна считала, что все эти акции вредили им тем или иным образом. «Значит, ты часто сотрудничал с Кайной?» — странным голосом спросила у меня блондинка. «Да, она лучше знает этот район и где лучше всего наносить удары по бандам, вставшим под руку масочников. Мы заставили их переключать внимание на то, чтобы удержать уже имеющиеся. Но, как видишь, в итоге это привело к тому, что они стали действовать жестче. Даже нашли деньги на наемников, чего никто не мог предположить». Покачал я головой. «Почему?» «У бант есть что-то вроде своего свода правил», — ответил я. «Я сам не во всем разобрался, но они стараются решать дела друг с другом более тихим образом или устраивают сходки, на которых решают возникшие претензии предметно, либо нападают на конкретное место вроде их баз. Тут очень многое строится на уважении и репутации». Так что такие вещи работают лучше, чем все остальное. Да и нету банд столько свободных денег, чтобы организовать заказ наемников, да еще и в таком количестве. Это только эти масочники выбились из общих рамок поведения». «Из-за того, что они не местные?» – верно догадалась Эйка. «Да, кивнул я, но как я понял, эти правила общие для банд в других городах» так что даже не знаю, что будут решать Вильям и его банда, узнав о таком способе противостояния с ними. «Думаю, что-нибудь дорешат», — ободряюще улыбнулась мне блондинка. Пусть из-за маски этого не мог видеть, но это чувствовалось в том, как она это произнесла и как посмотрела на меня. Это еще надо уметь одним взглядом так передавать эмоции, чтобы все было сразу понятно». «В любом случае, мне все равно надо выполнить задание мастера Беккера, а пока масочники занимают часть территории в том районе, мне этого не сделать», — хмыкнул я. «Так что я пока вместе с Вильямом и его группировкой». «А кто этот Вильям такой? Мы его видели сегодня?» — поинтересовалась Сейка. «Поверь, ты бы его сразу заметила», — ухмыльнулся я. «Такого человека очень сложно не заметить». Благодаря тому, что мы закончили пораньше, чем я рассчитывал, времени на сон осталось достаточно, чтобы даже успеть выспаться. В последнее время мне все меньше требовалось времени на качественное восстановление, да и не так уж сильно я выложился за ночь, чтобы это стало проблемой. Тем более никаких снов сегодня не снилось, а значит и проснулся я с хорошим настроением». «Правда, тут надо все же оговориться, что не все сны, которые мне снились, были такими уж напряженными. Как я понимаю, это были воспоминания моих предков, которые мне передавались через пробуждающуюся кровь. А у человека в жизни не могут быть только трагедии и сражения. Есть и минуты счастья или просто умиротворенных тренировок. Последние сны я как раз в последнее время любил больше всего». Было в них что-то теплое и в то же время важное. Дневной моцион и приготовление в школу не заняли много времени. Да и что там готовить, когда у меня на сегодня было намечено только два предмета. Тем более, я их уже успел изучить до конца учебной программы и попросту должен был отбыть положенное время из-за слишком большого упрямства учителей по этим предметам. Эйка же будто не ложилась, уже находилась в столовой и умело готовила завтрак на всех обитателей Дадзе. Я же по недавно старжевшейся традиции занялся приготовлением свежего чая. Можно было, конечно, второй раз заварить вчерашний чай, но я считал, что вкус уже будет не тот, да и собрано мной достаточное количество различных сборов с разными сочетаниями, чтобы позволить себе каждый день заваривать какой-нибудь новый чай, тем более в последнее время мне все лучше давались те особые ингредиенты от мастера Торвор, так что новый чай еще и дарил бодрость телу и заряжал на подвиги. В моем же случае это означало, что я не усту на скучных уроках, что уже было довольно хорошо, да и чай, помимо того, что был бодрящим, еще и оказывал легкий целебный эффект, позволяя быстрее восстанавливаться как после серьезных тренировок, так и ночных боев. Вряд ли подобный эффект как-то сказывался на моих наставниках, но они больше радовались самому вкусу, чем замечали слегка улучшившееся собственное состояние. Впрочем, мастер Торвар быстро подметила эти особенности и одобрительно мне улыбнулась, как бы давая добро на дальнейшие эксперименты. Уже она умела определять такие нюансы довольно быстро, как-никак ее специализация в некотором роде. Закончив с приготовлением всего для завтрака, мы с быстро накрыли на стол не став дожидаться мастеров, которые так придут на запах быстро, умяли собственные порции. В школу необходимо было прийти по расписанию, а если же ждать всех, и особенно соню мастера Беккера, то точно каждый раз опаздывали бы. Сегодня в школу меня влекло еще одно важное дело. Я должен был убедиться, что ночью на крыше я встретил именно Тину Дарей. С учетом того, как я поработал с ее конечностями, то подобное будет заметно утром, Вряд ли у нее были настолько же жесткие наставники, которые бы натренировали ее тело после подобного восстанавливаться так же быстро, как это происходило у меня. так еще и такого рода регенерация не у каждого встречается, чем я мог отчасти гордиться. Правда, легко гордиться тем, что тебе досталось просто по факту твоего рождения. С другой стороны, благодаря тренировкам я, кажется, развил эту свою способность до более высокого уровня, но все это было настолько субъективно, что это оставалось только моими предположениями. Уже поздно было делать замеры, чтобы оценить рост такой особенности организма, как повышенная регенерация. На входе в школу мне попался мой одноклассник, и я, временно попрощавшись с Эйко, который уже устремилась тайка девушек из клуба кулинарии, направился к Колунту, который знал все обо всех. Привет! махнул я ему рукой, на что парень радостно улыбнулся мне. Неужели я могу увидеть тебя без твоей блондинки? Притворно удивился он. Ты же знаешь, что мы не пара, покачал я головой, уже не в первый раз отвечая так на его подколки. «Может, ты так и говоришь, но со стороны все смотрится иначе», — в очередной раз не согласился со мной Оланд. «Все же видят, как вы смотрите друг на друга, и это далеко не дружеский взгляд. Друзья так не реагируют друг на друга». «Мы можем спорить об этом бесконечно», — вздохнул я. Эта переброска фразами на тему «меня и Эйка» повторилась далеко не впервые, и каждый раз заканчивалась, собственно, ничем. Не мог же я сказать то, что я просто не могу объявить нас парой и вообще вести себя с Эйка, как со своей девушкой, из-за того, что опасаюсь ее дедушку. Все, в принципе, в той или иной мере опасаются реакции родственников понравившейся девушки на твои поползновения в ее сторону – Но когда этим родственникам оказывается старейшина, то лучше проявить целомудрие и действовать медленно, но верно. Боюсь, что если что-то я сделаю не так, то дедушка Эйка даже не посмотрит, что я учусь в его дадзё. «Конечно, ведь это все равно не меняет того факта, что я в итоге буду прав», самодовольно заявил мой друг. «Ладно, ладно». Примирительно поднял я руки. Все равно ведь его не переспорить. «Скажи-ка лучше вот что!» «Неужели ты решил воспользоваться моей мудростью?» Подмигнул мне Оланд. «Будешь поясничать, то ничего спрашивать не буду!» Скрестил я руки на груди, показательно нахмурившись и отвернувшись от него. «Адриан, ну так же нельзя!» Всплеснул руками парень. «Я же так весь от любопытства изведусь! Ну, что ты хотел спросить?» «Ты продолжаешь и дальше наблюдать за пятеркой. «А что за ними следить?» Не понял он, к чему я это спросил. «Они и так, в принципе, на виду. Может, кроме того придурка Джакома?» Не сразу Оланд вспомнил его имя. «Да и за Тиной и Деборой следуют их поклонники. Мне бы сказали, если бы что-то интересное произошло. Или подожди». Его глаза при этом азартно блеснули, и он приблизился ко мне. «У тебя есть какая-то информация?» «Просто одна догадка, но для ее подтверждения требуется узнать. Не вели ли себе эти девушки сегодня странно?» Попытался ответить я так, чтобы породить еще большую волну интереса со стороны Олланта. Парень тут же взялся за свой телефон и стал совершать с ними манипуляции. Причем еще и в экран не давал смотреть, будто там происходило что-то тайное. «Про Дебору ничего нового, кроме спора о том, использовала ли она сегодня новые духи, или это шампунь такой оттенок дал», — пробормотал мой одноклассник. Я на это лишь покачал головой. «Конечно, я понимал, что у людей могут быть разные увлечения, но чтобы кто-то на полном серьезе обсуждал такую тему, это уже похоже на преследование или еще нет». Но это ладно. Главное, получить необходимую в ней информацию, а кто ее предоставляет, не так уж и важно. А вот Тина сегодня удивила, натянув на себя джемпер с высоким воротником. В цвета школы, конечно, но в подобном наряде ее никто до этого не видел. «Может, заболела?» — высказал предположение Оланд. «Спасибо, ты мне очень помог», — улыбнулся я и, развернувшись, отправился в свой класс. «Погоди!» — недоуменно посмотрел на меня одноклассник. «А зачем тебе это надо было знать?» «А вот это...» — сделал я таинственный вид, отчего Оланд весь подобрался, будто я собирался поделиться с ним откровением. «Секрет!» «Адриан!» — возмущенно посмотрел на меня парень. На такую открытую реакцию с его стороны я весело рассмеялся и больше ничего не говоря продолжил идти на занятия. «Пусть весь день с меня Улланд не будет теперь слезать, но я узнал главное, и при этом не попался на глаза Дареям. Тем наблюдателем действительно была Тина, ведь раньше она предпочитала довольно открытую одежду и даже зимой, а тут джемпером явно скрывает бинты и в целом временную скованность из-за нашей скоротечной схватки». Скорее всего, от занятий в своем клубе она тоже откажется, сославшись на здоровье, но это лишь дополнит общую картину, которая и так ясна.